меняют ли поощрение поведение. Чтобы проверить справедливость утверждения, что награда представляет собой эффективный способ изменения поведения, давайте сформулируем три вопроса. Во-первых, эффективным способом с чьей точки зрения? Во-вторых, какова продолжительность такого воздействия? И в-третьих, в, в чём собственно эта эффективность проявляется? В отношении четвёртого вопроса я уже дал подсказку. Какова цена этой эффективности? На эту тему мы пока отложим. Первое. Для кого поощрение эффективно? Возможно, лучше даже спросить, для каких типов живых существ, так как наиболее заметных успехов исследователи достигли во время лабораторных экспериментов над животными. Если же рассматривать поощрение как способ изменить поведение человека, обнаруживаются интересные закономерности, о которых пишут специалисты в области управления. Многие из ранних и крайне успешных примеров применения инструментов изменения поведения были получены при экспериментах над животными, в частности голубями, детьми или взрослыми людьми, содержащимися в специальных учреждениях, например, заключёнными или пациентами психиатрических клиник. Люди, принадлежащие к этим группам, безусловно, находятся в зависимости от других, и их поведение чаще всего действительно несложно изменить. Заметим, что это утверждение не моральная оценка, а лишь констатация факта, что поведение человека легче контролировать, когда он зависит от вас. Отчасти это так в силу того, что такую зависимость несложно сохранить. Лабораторных животных чаще всего держат в проголодь, чтобы еда оставалась для них сильным стимулом. Аналогично, чтобы заставить людей вести себя определённым образом, их нужно заставить в чём-то сильно нуждаться, чтобы обещание желаемого стимулировало нужное поведение. Люди, которые обладают некоторой степенью независимости, скажем, Леон из примера выше, тоже будут время от времени реагировать на поощрение, но от них будет сложнее добиться регулярной и предсказуемой реакции. Второе. Какова продолжительность эффективного воздействия поощрений? Короткий ответ: вознаграждение эффективнее всего в небольшой промежуток времени. Чтобы сохранить изменённое поведение, необходимо и дальше поощрять. Предположим, ваш ребёнок привык к награде в виде конфеты. Тогда вы можете заставить его наводить порядок в комнате, если будете за это предлагать что-нибудь сладкое. В реальности же здесь возникает несколько проблем. Что если он переест сладкого, и поощрения потеряют привлекательность? Это же опасение справедливо, разумеется, и в отношении других форм поощрений, скажем, школьных оценок. Или что произойдёт, если он будет требовать повышения оплаты? Захочет получать конфеты чаще или больше, а вы не захотите или не сможете эти требования выполнить. И самое главное, готовы ли вы к тому, что ваш ребёнок согласится вам помогать только пока у вас будет достаточный запас МНДМС. В реальности, а уж тем более в лаборатории, эффективность поощрений оценивается по тому, к насколько долгосрочным сдвигам поведения они приводят. Изменения должны сохраняться даже когда вы прекратите предлагать вознаграждение. Именно об этом нужно говорить с менеджером, утверждающим, что результаты работы отдела улучшились после внедрения им бонусного плана, или с учителем, который гордится тем, что его ученики стали больше читать, когда начали получать за это поощрение. Нам важно знать, как изменятся результаты работы или тяга к чтению, когда награды закончатся. В теории можно, конечно, продолжать раздавать поощрения бесконечно долго, но в реальности это непрактично, а часто и невозможно. Большинство из тех, кто старается влиять на чьё-то поведение, соглашаются, что в идеале нужно добиться стабильного изменения, для поддержания которого никакие поощрения уже не нужны. Этот критерий признают и сами бихевиористы. Любая программа модификации поведения должна стремиться к тому, чтобы заставить учащегося интернализировать поведение, то есть стимулировать его вести себя правильно, не получая за это внешние поощрения. пишет один из сторонников применения таких программ. Ему вторят ещё двое. Обязательным признаком синекванон успешной теории считается проявление поведения вне рамок терапевтических сеансов. Какое бы поведение мы не пытались поощрить в детях с помощью наград, будь то привычка к регулярной чистке зубов или внимание и забота по отношению к другим, мы почти всегда хотели бы, чтобы это поведение закрепилось и продолжалось даже когда мы прекратим предлагать награды. В профессиональной среде людям, как правило, регулярно платят за то, что они делают. Но если руководитель стремится помочь сотрудникам изменить поведение, например, для повышения качества работы, зависимость от поощрений вызывает ряд проблем, включая и рост требований со стороны самих сотрудников. И тут уже речь идет о повышении выплат, а не просто о дополнительных конфетах. Это замечает большинство руководителей, пытавшихся внедрить в долгосрочные программы поощрений и бонусов. Если оценивать результативность вознаграждений исходя из продолжительности эффекта, то многие исследования подтверждают: поощрения не работают. И в этом нет ничего удивительного. Большинство из нас после некоторых размышлений находят подтверждение этому и в собственном опыте. Мало кто осознаёт однако, что поощрения оказываются неэффективными всегда, независимо от ситуации и форм. И сам по себе этот факт становится жестоким приговором. Программы жетонной системы вознаграждения. Для начала давайте рассмотрим более сложные методики изменения поведения, которые часто объединяют под общим названием жетонная система вознаграждения. Людям за надлежащее поведение выдают некие бонусы или жетоны, которые можно впоследствии обменять на разнообразные поощрения. В теории эти программы должны быть невероятно успешными, ведь чаще всего они применяются в условиях близких к лабораторным, в закрытой среде, где участники находятся в зависимости от того, кто предлагает поощрение. Разумеется, можно предположить, что именно в силу разницы между подобными искусственными ситуациями и реальной жизнью, добиться долгосрочного эффекта от поощрений особенно сложно. В первом системном анализе, проведённом ещё в 1972 году, Два горячих сторонника жетонной системы утверждали, что, как можно ожидать, основой её идеологии станет подтверждённый факт того, что длительное влияние поощрений на поведение сохраняется даже в случае их прекращения. Но во время изучения литературы мы приходим к иному выводу. Существуют многочисленные отчёты о результатах программ типа жетонные системы вознаграждения, в рамках которых изменение поведения сохраняется только пока участники продолжают получать поощрения. Как правило, с их исчезновением поведение и результаты работы возвращаются к прежнему или почти прежнему уровню. Объясняя, когда поощрение прекращается, люди возвращаются к тому поведению, которое демонстрировали до начала программы. То есть оно не просто не сохраняется в условиях, когда подкрепление больше не применяется, как это происходит, например, в реальной жизни. Более того, поощрения, эффективно применяемые к пациентам больницы по утрам, уже днем чаще всего не оказывают никакого влияния на их поведение. Спустя 10 лет один из авторов этого высказывания, Аллан Каждин, решил выяснить, по-прежнему ли дела обстоят таким же образом. Аллан Эдвард Каждин. Год рождения 1945-й. Профессор психологии и детской психиатрии в Ельском университете и директор Ельского центра воспитания и клиники детского поведения. А вдруг неудачная попытка добиться устойчивого изменения поведения объясняется лишь ошибками в реализации идеи. В целом вполне здравый Проанализировав итоги экспериментов за прошедшие 10 лет, он смог лишь сформулировать довольно скромный вывод, что результаты, полученные от применения принципов жетонной системы вознаграждения, не полностью утрачены. В некоторых программах эффект применения поощрений в какой-то степени сохраняется, в других не осталось и его следов. При более тщательном анализе выясняется, что даже подобные крайне аккуратные утверждения не имеют под собой никаких оснований. Программы поощрений, оценённые в целом как успешные, были реализованы в сочетании с масштабными преобразованиями внешней среды. Например, в школах это могло быть сокращение числа учеников в классе, вовлечение родителей и так далее. Очевидно, что изменение поведения могло объясняться именно этими преобразованиями. В целом, пишет Каждин, и тут мы почти слышим его глубокий вздох. Можно утверждать, что изменения поведения в той или иной степени прекращаются. как только ученик выходит из программы. Сейчас я расскажу об одном из исследований, проведенных в школе, и вы поймете, о каких программах пишет каждый. В течение 12 дней ученики 4-го и 5-го классов получали вознаграждение за то, что играли в определенные математические игры, а за другие никаких поощрений не получали. Ни одна из игр не вызывала принципиально более высокого интереса, чем прочие. Как только начали раздавать награды, дети тут же бросились осваивать игры, за которые можно было что-то получить. Когда поочереднее раздавать перестали, их интерес к этим занятиям быстро угас, причём теперь он оказался даже ниже, чем у тех детей, которым никакие вознаграждения за эти игры не предлагали. Исследователи пришли к выводу, что систематическое применение поощрений с целью стимулирования вовлечения в определённые виды деятельности может приводить к резкому падению интереса к этой деятельности, как только у участников складывается впечатление, что они материальных, не социальных поощрений им за это больше не предлагается. Схожие результаты наблюдались и в аналогичном исследовании, где детям предлагалось выбрать материалы для творчества. Другой исследователь замечает, что если результаты, полученные в подобных случаях, не переносятся на другие ситуации, можно предположить, что не стоит ожидать такого переноса, пока локус контроля привязан к внешним по отношению к обучаемому людям и процедурам. Другие исследователи, в том числе горячие сторонники бихевиоризма, анализируя результаты экспериментов, пришли к выводу схожим с заключением Каджи. Ставя под сомнение долгосрочную эффективность жетонной системы, они утверждали, что не существует пока достаточного объёма данных, чтобы делать однозначные выводы об эффективности этих подходов. По мнению некоторых исследователей, при анализе программ изменения поведения детей отсутствуют факты, подтверждающие, что поведение сохраняется. Исследователи также подчёркивают, что нет повода рассчитывать на такой эффект. Цитата из отчёта других учёных. Вовлечённость в последующую деятельность оценивалась в ситуациях, когда поощрение больше не предлагалось, и падение интереса иногда происходило после отмены применявшихся довольно долго методов жетонной системы. Относительно недавно, в 1990 году, другой автор утверждал, что по-прежнему не вполне уверен, дают ли подобные программы долгосрочный результат. Возможно, самым убедительным стало заключение, что в тех случаях, когда изменение поведения сохранялось в долгосрочной перспективе, это было следствием того, что прежние поощрения заменялись новыми. Для убеждённого бихевиориста вполне логично в ситуации, когда поощрение не даёт долгосрочных изменений, просто предлагать больше наград. Чтобы избежать отката к прежнему поведению, считает каждый, нужно предлагать поощрений больше, чаще и использовать разные их форматы. Сюда это из другого источника. Дети, испытывающие проблемы и в школе, и дома, должны, по всей видимости, получать поощрение и там, и там. Чтобы добиться положительных изменений поведения, нужно активно формировать необходимые внешние условия. Можно ли предположить, что лишь жетонная система вознаграждения оказывается неспособной обеспечить долгосрочные изменения поведения? В наши дни подобные программы практически не применяются, но иногда бихевиористов всё же привлекают к работе, когда необходимо помочь людям выработать полезные привычки или отказаться от вредных. В трёх популярных областях: снижение веса, отказ от курения, использование ремней безопасности, накопилось достаточно данных, чтобы можно было делать некоторые выводы об эффективности бихевиористских подходов. Снижение веса При изучении эффективности диет некоторым участникам эксперимента выплачивали по 5 долларов дважды в неделю, пока весы показывали положительную динамику. Другим не предложили никакого поощрения. Те, кто получал деньги, на первых порах демонстрировали более высокие результаты, но в течение последующих 5 месяцев вернулись к прежнему весу, а иногда поправились ещё больше. Те же, кому денег не платили, продолжали снижать вес. Участников в этом эксперименте было не так много, и со многими не удалось связаться, чтобы получить данные об изменении веса через некоторое время после окончания активной фазы эксперимента. Так что делать серьёзных выводов из этой информации нельзя. Но 10 лет спустя были опубликованы результаты другого исследования, также неутешительные для бихевиористов. Спустя год никакой разницы в динамике веса у групп, получавших и не получавших деньги, не обнаружено. Но одно различие всё же было. Многие из тех, кому обещали деньги за снижение веса, на последнее контрольное взвешивание просто не явились. Отказ от курения. Снижение веса и поддержание его на нужной отметке дело крайне непростое, поэтому было бы несправедливо отказываться от доктрины популярного бихевиоризма лишь на том основании, что в этой области чуда не случилось. Но проблема в том, что и в других областях особых достижений не замечено, если говорить о долгосрочном влиянии на поведение. Посмотрим, каковы результаты в борьбе с курением. В 1991 году были опубликованы данные масштабного исследования результатов программы, призванной помочь избавиться от этой вредной привычки. Некоторым за еженедельную сдачу отчётов о позитивных сдвигах в сторону полного отказа от сигарет предлагался некий приз, другим обратная связь, которая должна была поддерживать мотивацию и помогать воздерживаться от курения. Третьим контрольная группа не предлагалось никаких особых стимулов. И каков результат? На первой неделе вдвое больше участников эксперимента из числа тех, кому был обещан приз, сдали отчёт. Но спустя 3 месяца выяснилось, что люди именно в этой группе возвращались к вредной привычке чаще других и даже чаще, чем представители контрольной группы. По анализу проб слюны удалось выяснить, что те, кому предлагался приз, вдвое чаще других врали, что по-прежнему не курят. При анализе поведения тех, кто получал оба вида вознаграждения, стало ясно, что финансовое поощрение в некоторой степени снижало эффект от мотивирующей обратной связи. То есть денежные награды не просто не помогали, а откровенно вредили. Результаты этого исследования подтверждаются и в более ранних работах этих же учёных, из которых следует, что когда двое курят с примерно одинаковой интенсивностью и одинаково хотят избавиться от этой привычки, Тот, кто руководствуется внешними мотивами, чтобы не тратить денег, чтобы его не ругали родные, чтобы получить финансовое вознаграждение, с гораздо меньшей вероятностью сможет добиться цели, чем тот, кем движутся ображения, связанные со здоровьем или стремление лучше контролировать собственное поведение. Вспомним, что вред материальных поощрений подтвердился и во время эксперимента, когда детям предлагали призы за занятия определёнными математическими играми. Интерес к этой деятельности упал ниже уровня, который наблюдался до начала эксперимента. В примерах с курильщиками материальное поощрение приводило к результатам даже более низким, чем если бы никакого вознаграждения не предлагалось вовсе. Такие результаты встречаются довольно часто, и бихевиористы даже придумали название этому явлению эффект контраста. Использование ремней безопасности Эффективность применения бихевиористических подходов для стимулирования использования ремней безопасности была проверена ещё большим числом экспериментов. Один особенно рьяный приверженец бихевиоризма вместе с коллегами оценил эффект от 28 программ, применявшихся в девяти разных компаниях, чтобы стимулировать сотрудников всегда пристёгиваться. За более чем 6 лет работы было исследовано почти полмиллиона случаев поведения водителей и пассажиров автомобилей. Результат программы, в которых людям предлагались материальные поощрения за использование ремней безопасности, оказались наименее эффективными в долгосрочной перспективе. Во время повторных исследований, проведённых в период от месяцев до более чем года после первого эксперимента, среди тех участников программ, которые получали материальные или денежные призы за использование ремней безопасности, была установлена разная степень изменения поведения. от повышения частоты использования ремней безопасности на 62% до сокращения на 4%. Среди участников программ, не получавших никаких поощрений, рост частоты использования ремней безопасности составил 152%. Авторы определённо не ожидали подобного результата и вынуждены были признать, что более высокая результативность стратегий, не предполагающих поощрений, и в краткосрочной, и в долгосрочной перспективах оказалась неожиданной и противоречит принципам теории стимулирования. Самые радикальные приверженцы теории позволяют себе исключать из рассмотрения факты, не соответствующие их картине мира. 2 года спустя в другом журнале тот же автор заявил, что стратегии стимулирования обещают особенно серьёзные результаты в качестве средства мотивации использования ремней безопасности. И потом даёт ссылку на то самое исследование, о котором только что шла речь, надеясь, видимо, что никто не станет искать и читать отчёт и не узнает, какой вывод был сделан на самом деле. Другие области применения Некоторые психотерапевты, в том числе и семейные, также используют награды с целью изменить поведение. К примеру, один из сторонников бихевиористского подхода советует супругам использовать систему фишек или баллов, чтобы стимулировать обсуждение возникающих ситуаций или не допускать избыточной болтовни. Попытка оценить эффективность поощрений в этом контексте потребует от нас долгого и сложного обсуждения того, как вообще работает психотерапия и как оценивается её успешность. Но так или иначе, мы замечаем, что попытки решить проблему за счёт стимулирования определённого поведения могут быть успешными только пока предлагаются поощрения. При этом демонстрация клиентом определённого поведения не представляет собой единственный и существенный результат психотерапии. гораздо важнее глубинные психологические процессы, к которым в рамках бихевиористского подхода внимание вообще не уделяется. Дэси и Райан полагают, что не стоит рассчитывать на то, что при таком подходе удастся повлиять на поведение, сохранить изменения даже после отмены поощрений, а также добиться этого же поведения в других ситуациях. И это объясняется оперантной теорией научения. Существуют способы продлить подкрепление поведения, но в конце концов оно прекратится. В главе 9 я покажу, что это верно и в отношении попыток помочь ребёнку развить ответственность или научиться быть внимательным к другим. Не стоит рассчитывать, что поощрение или наказание помогут достичь этих целей, потому что ребёнок, который получает за хорошее поведение награду, не видит никакого смысла продолжать вести себя так же, если награду больше не выдают. Третье. В чём собственно проявляется эффективность Пытаясь выяснить, насколько длительный эффект обеспечивает система поощрений, и обнаруживая, что влияние ограничивается периодом применения этих поощрений, мы не можем не задуматься над тем, на что же вообще влияют награды. Почему люди не продолжают вести себя так же, как вели, пока получали их? Отвечаю. Как правило, поощрения не меняют отношение и эмоциональной реакции человека, которыми определяются его поведение. Они не обеспечивают долгосрочных и глубоких изменений, так как могут влиять лишь на наши действия. Если вы подобно Скинроу считаете, что человек это просто набор вариантов поведения, это объяснение вас, конечно, не убедит, а то и покажется бессмысленным. Но если вы осознаёте, что действия следствие природы конкретного человека, что он думает и чувствует, чего ожидает и хочет, то странно считать, что наши попытки контролировать действия помогут ребёнку стать щедрым или поддержат взрослого в его решении похудеть. Поощрение и наказание стимулируют подчинение, и в этом они действительно эффективны. Если ваша цель заставить людей соблюдать определённый порядок, например, приходить вовремя и делать то, что им скажут, то и награды, и угрозы вам в этом прекрасно помогут. Но если вы стремитесь сохранить высокое качество работы в долгосрочной перспективе, помочь школьникам научиться самостоятельно мыслить и управлять собственным процессом обучения, способствовать формированию у детей правильных ценностей, то и поощрения, и угрозы будут абсолютно бесполезными. И даже не просто бесполезными, а вредными, как мы уже начинаем замечать.